Глава девятнадцатая. Пятая миссия. Часть первая. Внимание! Желаете принять локальную миссию f ранга по защите родовой локации? Ноль из 10? Да, нет. Срок миссии – три часа. Осталось ноль часов пятьдесят девять минут пятьдесят пять секунд. Я вздрогнул от неожиданности чувствуя смесь страха, азарта и даже облегчения. «Недели ожидания закончились, и мне, наконец, снова придется идти в бой. Я ведь сам этого хотел». «С учетом того, что наверху распробовали мою способность, вполне возможно было выбить себе право не ходить на миссии. Вот только как бы это восприняли остальные». «Вся наша тактика строилась на наличии у меня сумки третьего ранга. Подобное не только разрушило бы мою репутацию, но и остановило в развитии, значительно уменьшив шансы на выживание в долгосрочной перспективе. Так что нет». Поэтому наиболее оптимальным вариантом в подобной ситуации является... Лектор осёкся. «Что за шум? Что-то случилось?» Хотя инструктор и не был игроком, резкое изменение обстановки трудно было не почувствовать. Лекция прервалась сама собой. «Нам нужно покинуть лекцию. Я встал, забирая сумку. Боевая тревога, прерывая мои слова, взвыла сирена, а затем раздался один из вариантов оповещения. Дежурный, наконец, нажал несколько кнопок и сейчас должен сообщить о ситуации руководству». «Внимание, внимание! Боевая тревога! Членам первого оперативного отряда срочно занять свои места в пусковом зале по боевому расписанию. Контрольное время – 5 минут. Медицинской группе – красная готовность. Второму боевому отряду – желтая готовность». На текущий момент, считая новичков, в составе отряда было 30 человек, но зал покинули только 10. Первый отряд формировался каждое утро с учетом отсутствующих, так что комплектация была полной и резерв не требовался, хотя и существовал. «Удачи, парни!» – крикнул кто-то ободряюще. Несколько человек даже похлопали в ладоши, придурки. Идя на выход, я поймал взгляд паука и кивнул. Именно телекинетик, как второй по силе, был командиром второго резервного отряда, который должен встать на дежурство в отсутствие основной группы. Формальность, но она не давала взять с собой только лучших. Резерв может быть слабее, но он тоже должен быть боеспособным, особенно учитывая, что огнестрельного оружия у них случись прорыв не будет. К слову, наша численность увеличивалась не только за счет игроков. Пример китайцев и американцев привел к решению создать боевые отряды, в том числе и из обычных людей, если можно назвать обычными военнослужащих элитных частей. Пока они натаскивались как группы быстрого реагирования и специалисты для командировки в регионы, однако в идеале рассматривались как кандидаты в игроки. Предполагалось, что в будущем, получив сумку четвертого ранга, их можно будет напрямую использовать в миссиях. Даже если поднять статус элитников до этого уровня не удастся, всегда можно сделать их юнитами. Парочка уже ими стала. Все, что для этого требовалось, убить при помощи системного оружия какого-нибудь монстра. На миссии их не вытаскивало, но обрезанный до предела интерфейс и возможность расти в уровнях они получали. Героями их мог сделать я, наделив именем, но пока об этом факте предпочитал не распространяться. Слишком явно подобная способность выдает мой титул, как я уже выяснил, простые игроки так не умели. «Бегом, бегом!» Я остановился и махнул рукой, пропуская остальных и призывая поторапливаться. «Пять минут!» Хотя формально у нас целый час, что, кстати, в два раза меньше, чем в прошлый раз, чудовища уже находились в нашем мире. И кто знает, что они могут натворить за щедро отведенное время. Были известны примеры, когда десантировавшиеся игроки безнадежно опаздывали. Вдобавок, с каждой минуты увеличивался риск того, что в миссию влезет кто-нибудь посторонний. И ладно, если это будет европейская группа, которая займет все слоты, а не несколько рандомов, которые все лишь усложнят. Татра вскрикнула, взмахнула руками и упала в сугроб у тропинки. И хотя сразу поднявшись, продолжила бежать, но ощутимо прихрамывала. «Ты как?» – притормозил я. «Нога!» – на глазах Снегурочки появились слезы. «Подвернула, кажется». «Я могу подлечить», — соврал я. «Не стоит тратить ману. Пусть лучше ее проверят медики. Но лучше подстраховаться на случай, если я не смогу принять участие в этой миссии. Прости». Она отвела взгляд. Симулянтка. Несмотря на сильную боевую способность, девушка была трусовата. Но заставлять кого-то идти в бой, если тот не хочет, лишь подставлять всех остальных. Черт, никто ведь не заставлял ее записываться в элитную группу. Напрямую. «Татра подвернула ногу», – передал я по рации. «Возможно, принять участие в миссии не сможет. Нам срочно нужен резервный игрок». «Мне очень жаль», – она с трудом поднялась. «Не стоит», – холодно отрезал я. «Если ты не готова, можно было просто отказаться. На этот раз ты с нами не идешь, но подумай, чем закончится подобное поведение. Как ты считаешь, почему первые миссии были обязательными, а сейчас все добровольно? Потому что новые миссии в пределах Земли?» Возможно, однако я подозреваю, что это продолжение отбраковки. В первой миссии отобрали тех, кто готов сражаться, дав им навык Е-ранга. Сейчас наша численность наращивается, так что у многих есть шансы отсидеться в сторонке. Вот только не кажется ли тебе, что это лишь второй этап отсева? Это... Слабые умрут, рано или поздно. Тебе выпал сильный навык, но если ты не готов идти дальше сейчас, то позже, когда выбора не окажется, твои шансы выжить будут в разы меньше. Подумай об этом. Я заметил, как снег под ее ладонью начинает потихоньку превращаться в лед и шагнул назад, разрывая дистанцию. Еще и с контролем проблемы. Подожди, не нужно замену. Татра резко встала. Я... я могу сражаться. Мимо нас, мазнув презрительным взглядом, пробежала Горгона. Судя по всему, это самая замена. Не худший вариант, хотя я и предпочел бы взять парня. Извини, уже поздно, отказался я. Я не могу рисковать, беря в бой не готового к этому человека. Посети медиков, проверь, что с ногой. У тебя еще будет шанс в будущем. Собираться для отправки в одном месте было необязательно, и случись прорыв ночью, мы бы всё равно отправились в бой из разных точек. Но раз уж нам повезло нарваться днём, то будем действовать по инструкциям. Так проще оказывать нам помощь по возвращении. Кроме того, существовала конспирологическая теория, по которой чем игроки ближе друг к другу изначально, тем меньше будет зона высадки. Вот и представился случай её проверить. «Ко мне!» – уже у входа в здание я посмотрел на небо. «Нас ждут кристаллы!» «Кристаллы! Мы должны убить их всех!» Ворон сделал последний круг над моей головой и опустился на землю. Вот уж кого опасности, похоже, беспокоили слабо. «Кристаллы!» При этом слове у моего союзника, кажется, напрочь отключалось критическое мышление. Я достал из сумки и открыл новый герметичный контейнер, заказанный специально для моего питомца, и ворон послушно нырнул внутрь, покрываясь каменной коркой. К слову, эксперименты по перемещению в подобного рода контейнерах других существ неизменно заканчивались их гибелью, так что вариант с использованием космонавтов пришлось отбросить еще на ранней стадии экспериментов». Боевой корпус представлял собой укрепленное здание, на третьем этаже которого располагались небольшие комнаты кельи, рассчитанные на одного игрока. Здесь можно было подготовиться к переносу, переодеться, оставить лишнее в сейфе, отдохнуть, и самое главное, именно сюда предполагалось возвращаться. Отделочные работы только закончились И, откровенно говоря, делалось все на скорую руку Отчего выглядело слегка по-колхозному Основное – функциональность Я закрыл символическую дверь И нажал кнопку на стене, фиксируя свое прибытие «Первый на месте» «Готов», – сообщил я в интерком Лично мне готовиться не было необходимости Так что я просто лег на кушетку И посмотрел на камеры под потолком Аж три штуки «Ладно, что там?» «Занято мест. Ноль из десяти». «Все слоты свободны. Хорошо. Дилетанты в таких делах не нужны. Впрочем, групповые миссии не пользовались популярностью у независимых игроков. Никогда не угадаешь, на кого нарвёшься и кто окажется среди союзников». Жаль, логика в таких вещах работает не всегда. «Не люблю ожидания». Я вновь посмотрел на ширму, но мне, в отличие от остальных, смысла переодеваться не было. Костюм игрока уступал современному боевому снаряжению, а надеть его я мог только в личной комнате. Можно раздеться и аккуратно сложить одежду, но это уже где-то на грани извращения. Над дверью загорелась зеленая лампочка, означающая, что все игроки на месте и готовы к переносу. Вновь раздалось оповещение, на этот раз голосом майора. «Внимание! Место перехода все еще не локализовано. Готовность к переносу – 10 секунд. Время нахождения в личной комнате – 10 минут. Пожалуйста, подтвердите согласие на миссию в установленном порядке. Удачи!» «Первый миссию принял», – сказал я, подтверждая участие. «Все, я еще здесь, но дороги назад уже нет». «Занято мест. Один из десяти». Кнопка перехода стала активной, но я не стал торопиться, слушая, как своё решение подтверждают остальные и наблюдая, как цифра стремительно увеличивается. Второй, четвёртый, шестой. Медленно и неотвратимо, как сама смерть. Десятая. Таймер остановился, мир мигнул, и я вновь оказался в личной комнате. По спине пробежал предательский холодок. Ну что ж, погнали. Миссия номер пять. Тип защиты родовой локации. Сложность. Ф+. Союзники. Игроки. Десять из десяти. Противник. Неизвестен. Срок миссии. Три часа. Условия. Устранить прорыв любым доступным способом. Выжить. Награда. Доступ к серверу. Штраф за провал. Отсутствует. На этот раз я появился на окраине небольшой рощи, от которой в сторону какого-то посёлка шла плохонькая асфальтовая дорога. Судя по крикам и столбам чёрного дыма над некоторыми домами, наши противники находились уже где-то там и убивали. Чёрт. Догадка вызвала приступ злости, но спешить на помощь местному населению я не стал, действуя согласно инструкциям. Перехватив автомат, огляделся, выискивая возможного противника и спешно анализируя ситуацию. Инструкции, конечно, мудры, но их много, и из всего «Сонма» нужно сначала выбрать правильную. Так что, думай, голова, шапку куплю. Первое, что бросилось в глаза – время – Похоже, на этот раз я переместился в прошлое, что означало географические смещения на запад Второе – практически полное отсутствие снега и температура где-то в районе нуля И это во второй половине декабря, значит, еще и на юг Союзников я не видел, но местность была не слишком ровная, так что как они, так и враги могли быть рядом Убедившись, что никто не пытается пустить меня на опыт, я извлек из сумки, установил и активировал маяк. Прибор мигнул, сообщив о контакте со спутником, а затем выдал на экране координаты: сорок три пятьсот пятнадцать ноль семьдесят девять двадцать шесть двести три триста двенадцать, и даже любезно показал, где это примерно на карте. Ну вот я и побывал за границей. Далековато нас забросило. Как я и подозревал, в Восточную Европу, в Болгарию, если быть точным. Чёрт, не лучший вариант. Переговоры по поводу статуса игроков ещё только велись, так что у десятка людей с автоматами, не принадлежащих к местным силам правопорядка, могут возникнуть некоторые проблемы. Будто мало нам разного рода чудовищ ещё и с полицией разбираться. Надеяться, что контакта удастся избежать, наивно. «Все же это не тайга, вертолеты не нужны. Сколько там до ближайшего города? Вряд ли больше сотни километров, так что полиция явится максимум через час. Или раньше, потому что местные ее явно уже вызвали. Ну а если где-то поблизости есть военные части или базы НАТО, то и армия подключится. Писец», – выразил я радость по этому поводу. «Впрочем, надеюсь, сразу стрелять они не станут, а дальше как-нибудь разберемся». Пока нас не пристрелят на месте, как еще недавно считавшихся главной мировой угрозой террористов, все остальное можно решить уже на уровне дипломатов. Маяк активирован, куда нас закинуло наверху уже знают, так что задача осталась одна – выжить. «Как там?» – обратился я к ворону. «Видишь кого-нибудь?» «Чисто!» – сообщил разведчик, нарезающий круги над моей головой. Выпущенные из сумки Кир тоже прикрывал спину, отлетев на десяток метров для лучшего обзора. «Ищи союзников и веди их ко мне», — приказал я. В целом это тоже было в рамках задуманного. Наличие у ворона разума я не скрывал. Первый же сканер все равно его бы разоблачил, однако точных цифр большинство не знало и здорово его недооценивало. Со всеми этими «кристаллами» уже и я начинал воспринимать его излишне легкомысленно. Приходилось регулярно напоминать себе, что он там внутри не один, да и сам по себе ворон не глупее людей, и его поведение во многом всего лишь маска. Похоже, теория группового запуска не сработала, никого из моих напарников нет, но, судя по таймингам, все уже должны были совершить переход. Так что, вновь убедившись, что рядом нет врагов, я установил сигнальную ракету и, укрывшись в небольшом овраге неподалеку, нажал на кнопку. Ракета взмыла вверх и с грохотом рассыпалась зеленым огнем. Положив автомат на землю, я достал снайперскую винтовку. Начальный этап был самым опасным. Область высадки довольно обширна, и каждый из нас предоставлен самому себе. Требовалось быстро собрать группу и при этом самому не подставиться. Ракету видели все, не только союзники, но и враги. И вполне возможно, что враги появятся первыми. Впрочем, меня это не пугало. Почва уже подмерзла, а в отсутствии снега я практически не оставляю следов. Идеальная ситуация для применения невидимости. В основном я сосредоточился на изучении окраин поселения, но, похоже, там было тихо. Точнее, жители или уже мертвы, или затаились, или бежали. Врагов я так и не заметил. Несколько раз со стороны села раздавались разрозненные выстрелы и приглушенные расстоянием крики. По дороге с явным превышением скорости пронеслись несколько одиночных машин, однако остановить их мог, разве что прострелив колеса. Причем ехали они в одну сторону, вероятно, дальше трассу уже перекрыли. Вскоре начали подтягиваться союзники, извлекая из контейнеров снаряжение и оружие, переодеваясь и сразу занимая круговую оборону. Спустя 20 минут к самому концу контрольного срока прибежала наш сенсор НАТО со стороны поселка. «Осталось игроков 10 из 10». Я обвел взглядом команду, машинально задержавшись на торопливо переодевающейся девушке. Для стыдливости времени не было, но большинство дисциплинированно караулили периметр. Ева неодобрительно прокашлялась, взгляд переместился на нее, вновь задержался на пару секунд, а затем пошел дальше. «Сбалансированная команда как по составу, так и по уровню и способностям. Семь мужчин. Я, восемь, Хан, три, Варлок, два, Пионер, два, Филин, два, Спартак, два и Кузнец, один». Три девушки – рыжая Ева, два, белобрысая Ната, один, и черноволосая Гаргона, три. Причем девушки достаточно молодые и симпатичные, прямо хоть сейчас создавай новую версию фуагра. Правда, не знаю, как у них с вокальными данными, но петь ведь можно и под фонограмму. Если верить интернету, то вся наша эстрада только так и делает. «Так, все на месте, переходим ко второму этапу», – вздохнул я. «Кто-нибудь видел противника?» Вопрос больше риторический. Я уже отправил в разведку ворона, да и без проверки квадрокоптерами не обойтись. «Я видел только трупы на окраине», – сообщил кузнец. «По габаритам он действительно мог бы работать с металлом, но мышцы набирал в тренажерке, а Ник взял из-за суперспособности». Прыгал он высоко, как кузнечик, да и пинался, как лошадь. Раны рваные, не похожи на оружие, зубы или когти. Значит, монстры, наверное, можно считать это удачей. Иметь дело с чудовищами во многом проще. «Это золотые обезьяны», — чуть дрогнувшим голосом отозвалась Ната. «Я видела одну в деревне». И чувствовала. Их там, по меньшей мере, несколько десятков. Я потому и опоздала, что боялась попасться им на глаза. Да уж, оказаться одному в окружении толпы врагов, если бы не способность чуять живых существ вокруг, она могла бы и не выбраться. Молодец, осторожность прежде всего, ты все правильно сделала. Все знают, с кем нам предстоит иметь дело, пояснений не нужно? «Она права», – подтвердил, приземляясь вернувшийся из разведки ворон. «Это всего лишь золотые обезьяны. Я много раз охотился на таких. Нам повезло, там по меньшей мере сотня кристаллов. Мы должны убить их всех!» «Золотые обезьяны, да еще и больше сотни? Радости ворона я не разделял». В целом это не самые сильные противники, но и далеко не самые слабые. Всего лишь эвки, высокий показатель инстинктов, низкий интеллект, высокая ловкость, средние сила и мудрость. Отличало их умение действовать в стае, наличие клыков и когтей, сравнимых по твердости со сталью, и, наконец, красивая золотистая шерсть. Мягкая, но невероятно прочная и способная затвердевать. По крайней мере, пистолетные пули этот бронежилет не брали даже в упор. Иначе говоря, у местных жителей в противостоянии со стаей шансов мало, а значит внутри мы найдем в основном трупы. Да и для обычного отряда разрозненных игроков, вооруженных лишь холодным оружием, попытка поохотиться на такую стаю чудовищ могла бы закончиться весьма печально. Похоже, нам повезло попасть на миссию, ранг которой вскоре должен повыситься. После того, как первая группа потерпит сокрушительное поражение и будет перебита, ну или те, кто выдавали задание, учли возможность привлечь местные силы, в конце концов, что мешает просто развернуться и уйти, отсидеться три часика и вернуться домой? Пока я думал, игроки закончили разбирать снаряжение. В воздух поднялась пара квадрокоптеров, присоединившись к кружащему над нами ворону. Глупо было бы не использовать преимущество человеческой цивилизации. По расчетам аналитиков, если первый этап прошел успешно, то потери в подобной операции не должны превышать 10%. Хотя, как по мне, здесь они просто назвали минимальную возможную цифру в рамках отдельной операции. В типовой миссии участвуют 10 игроков, меньше только 0, а полное отсутствие потерь генеральный штаб не может гарантировать даже во время учений. Выдвигаемся, действуем по схеме Б, разбиться на двойки, держимся рядом, далеко не расходимся, по возможности используем глушители, крыши под особым контролем. Несмотря на мою щедрость, изучить хотя бы один из выделенных мной навыков к этому моменту сумели только трое из присутствующих. Остальные могли надеяться лишь на то, чему научились самостоятельно за последние недели. Сейчас нам предстояло на практике узнать, достаточно ли этого.